Часть первая До семьи Глава первая Страх остаться одной Первая магия слова МК Все меняется и все стремительнее, но некоторые аксиомы человеческого бытия удивительно живучи, роняются из века в век, я бы даже сказала из тысячелетия в тысячелетие. ТБ На то они и аксиомы. И какую вы сейчас вспомнили? МК Не хорошо человеку быть одному. И чтобы не скучал, Господь подарил ему зверей, пташек, бабочек, там лягушек. Но все это было не совсем то, так что в конце концов он сотворил ему помощницу, жену. С тех пор каждый знает: без жены скучно, тем более без мужа. Какой самый главный и леденящий кровь не страх, ужас всякой порядочной девушки. Тебе какой? МК «Вдруг я так никогда и не выйду замуж?» «Ты-ды-ды!» Девочек пугают этим с самого детства. «Мама, бабушка обычно по очереди. Вот неряха, не будешь убираться в комнате, кому-то такая будешь нужна». Опять не причесалась, вечно все торчит. Не станешь следить за собой, замуж никто не возьмет. С юных лет девочки грозят этой жуткой карой — остаться в девках. Это подается как несомненный жизненный крах. Естественно, что девушки, воспитанные в подобном духе, еще недавно почти все в нашей стране мечтают выйти замуж побыстрее. Т.Б. выскочить, М.К. именно. Заодно сбежать от бабушек и мам подальше, чтобы уже не терзали, чтобы убедились, все в порядке. Поэтому так часто девушки соглашаются выйти замуж не по любви, а из одного лишь страха. Мне исполнилось двадцать пять, двадцать восемь, тридцать лет. Я вовсе не была от него без ума, но он сделал предложение, и я согласилась. Что наступает дальше, известно. Кому-то все же приходит любовь уже после свадьбы, но гораздо чаще такая семья обречена, если не на разрушение, то на серое, беспросветное терпение друг друга ради детей. Вот и моя бабушка все время повторяла. Выходи замуж, пока учишься, потом все разбегутся. И оказалось про вас, с одной стороны. После университета кто-то уехал в другой город, кто-то в другую страну, кому-то просто стало не до встреч. Вскоре наша веселая компания распалась. Что впрочем не помешало мне выйти замуж за бывшего однокурсника несколько лет спустя. Тебе страх не выйти замуж, как и любой страх, разрушителен. если находиться под его гнетом долго. Страх сжимает человека, корежит его изнутри, мешает расправить крылья, отдаться потоку жизни, полететь. Предчувствие любви и предощущение счастья томит душу, и хочется, как Наташе Ростовой, взмыть в небеса. Но грубый окрик неряха ударяет за мечтавшуюся девочку, перегибает к земле. Другая напасть, звучащая как проклятие слова, «Никто тебя замуж не возьмет». Это и есть проклятие по сути. По формуле высказывания плюс энергия злости равно проклятие. МК, хотя мать не думает проклинать, наоборот, она хочет предупредить любимую дочь об опасности. ТБ, конечно. Но почему тогда дочери так больно? Почему эти слова буквально хлещут ее? Мать выкрикивает их в гневе, энергия злости, впечатывает в девичью душу материнское пророчество. Ведь кто пророчит? Самый близкий, самый родной человек. Разве мама не хочет ей добра? Разве можно и не верить? И страшная кара с пожизненным сроком наказания остаться в девках воспринимается как справедливая, да и уголовный кодекс, по которому девочку судят, ей неизвестен. Не кажется ли вам странным, что матери, пережившие сами этот мучительный период девичества, а в том, что и для них он был таким же, можно не сомневаться, вместо того, чтобы поддерживать, ставят на дочках эмоциональное клеймо «ты никому не нужна». Чаще всего мать, даже вполне культурная, образованная, просто воспроизводит в гневе речи своей матери, которую слышала от нее в детстве. Довольно часто родители используют угрозу «замуж никто не возьмет» в своих целях, чтобы добиться от дочери желаемого поведения. Но иногда мать озвучивает свой страх, а вдруг доченька не выйдет замуж. Надо же как-то вмешаться в это, припугнуть ее, например, чтобы не расслаблялась. Но страх заразителен, и дочь начинает бояться тоже. Но бывает, что родители ощущают совершенно иррациональную, бессознательную тревогу по поводу замужества дочери, уходящую корнями в прошлое. Во все времена выдать дочерей замуж означало снять с себя обузу, Необходимость дочек кормить. МК. К тому же многие родители просто не хотят дочку отпускать, даже не отдавая себе в этом отчет. Выйдет она замуж, а они останутся одинокими стариками, а не родителями взрослой дочери, которая все еще нужны. ТБ семья это система, в которой действуют две силы: центро стремительная, обеспечивающая сохранение семьи как целого, и центробежная. Под действием которых происходит отпучкование, отделение от родительской семьи повзрослевших детей. В детстве ребенок находится в большей степени под действием центроостремительных сил, а в юности должен быть перевес сил центрообежных, чтобы отрыв от семьи стал возможным. В наше время процесс отделения детей от родителей может быть внутренне очень противоречивым. Дети хотят и не хотят покидать родительский дом, а родители и хотят и не хотят отделения своих детей. Балансируя на этом «хочу» и «не хочу» одновременно, матери могут создавать очень серьезные проблемы для своих детей, если не осознают своей мотивации. Например, они могут думать, что хотят, чтобы у детей была самостоятельная жизнь, но бессознательно боятся этого, дома пустеет, с мужем говорить будет не о чем, МК значит, они будут мешать детям уйти из дома. ТБ в замаскированной форме, в противоречивых высказываниях, например, мать может говорить дочери: ты никуда не ходишь, нигде не бываешь, так и замуж не выйдешь. Но при этом требует, чтобы дочь после института сразу же шла домой. А если дочь задерживается, звонит ей беспрестанно: ты где? Когда придешь? Или ругает ее за опоздание. Ты же знаешь, я спать не могу, когда тебя дома нет. А у меня же давление. Некоторые матери пытаются не выпустить дочерей из симбиотических отношений совсем. Другие дают своим дочерям установку сходить замуж, чтобы вернуться в лоно семьи с прибылью, внуком или внуками. МК. Получается, страх не выйти замуж не органичен, не естественен, как, например, страх перед темнотой. Непродиктован самой природой. Не выйду замуж, не смогу участвовать в продолжении рода. Нет его внушают. Тебе, в общем, да. Часто страшные мысли или чувства приходят к нам извне. Мы впускаем их внутрь себя, как троянского коня, не заметив опасности, не сознавая их чужеродности. Мы позволяем им хозяину чуть внутри нас и нас разрушать. И вот что удивительно. Каким-то образом фраза «ты никому не нужна», которую девочку заклеймили, переписывается ей. Претерпевает малозаметное, но чрезвычайной важности изменение. «Ты» в ней заменяется на «я». Теперь она произносится уже от первого лица. Эта фраза, и связанная с ней самоощущение, становится кирпичиками внутреннего мира девочки. «Ня никому не нужна», буквально написано у нее на лбу. А окружающем ничего не остается, как прочитав это послание, согласиться. Ну, не нужна так не нужна, потому что разубедить девушку невозможно. МК. Не могу поверить, чтобы такую девушку нельзя было расколдовать. Сколько фильмов про это, про преобразившихся золушек или дурнушек. ТБ вы правы, конечно. Причем избавление от клима во многих случаях происходит как бы само собой. Блестящая иллюстрация этого есть в воспоминаниях Натальи Петровны Бехтеревой. Она рассказывала. Огромную роль во всех моих комплексах сыграла мама. Мою ум она превозносила до небес, но что касается внешности и разных женских достоинств, вот тут шел другой разговор. Помню, как я танцую под папин аккомпанемент, а мама, склонив на бок голову, говорит. «Все хорошо, но ножки полноваты». Полноватые ножки. Неплохие, но полноватые. И так придирчиво разбирала меня по частям, что сформировала стойкий комплекс уродины. Дело доходило до абсурда. Вы не поверите, в двадцать лет я могла часами рассматривать себя в зеркале и думать. Право же, если бы я твердо не знала, что ужасно некрасиво, то сочла бы себя хорошенькой. Когда подружки хвалили мою внешность, Я думала, как они ко мне хорошо относятся, а потом уже зрелой женщиной, по страстной сильной любви, я вышла замуж и все думала. Ах, он говорит мне комплименты по доброте душевной, насколько же он меня любит, если я такая страшненькая окажусь ему красавицей. В тридцать четыре года я поехала в Англию в Бристоль на научную конференцию и в кафе услышала, как за моей спиной меня обсуждают две буфетчицы. Какая красивая эта русская! Какие у нее замечательные ноги, эффектная фигура! Они меня видели первый и последний раз в жизни и не догадывались, что я понимаю каждое слово. Я сразу бросилась к ближайшему зеркалу, посмотрела на свое отражение и тут же безоговорочно поверила: да, да, они правы, я же красавица. Пример этот вполне мог бывать и в учебнике. Так точно Наталья Бехтерева описала классику формирования комплекса, а главное избавления от него. Хвалебные высказывания заинтересованных людей практически не меняют сложившейся в детстве оценки внешности или себя. Они кажутся предвзятыми, утешающими, а точные опоры, способные перевернуть мир, оказывается мнение совершенно чужого человека, воспринимаемое как беспристрастное, а потому объективное. Вот почему таким раскалдовывающим эффектом часто обладает слово психолога-психотерапевта. МК. Хорошая история, но она все же про внешность человека, про то, что видимо. Внутренний мир его красоту или тайные искажения в нем человеку постороннему различить гораздо сложнее. ТБ. Да в том-то и дело, что если даже с внешностью все обстоит так непросто, у девушек, например, страдающих анорексией уже не телосложение от теловой читане, кости обтянутые кожей, как узников Бухенвальда. Они видят себя в зеркале толстыми. То что же говорить о мире внутреннем? Но внутренние искажения тоже могут быть обнаружены и исправлены, например, с помощью техники, которую использовал ранний Фрейд, еще до психоанализа. Фрейд называл этот прием прочисткой труп. Пациентки погружались в ситуацию которые получили эмоциональную травму. Где это было, как? Вот мама произносит в гневе «Посмотри на себя, кому ты нужна такая?» Девочка смотрит на себя мамиными глазами, маленькая, сжавшаяся в комочек, жалкая. Обида, жалость к себе и страх. Вот основная палитра, которой написана эта картина. И ощущение бессилия, беспомощности. Разве она может противостоять этой силе маме? Так вот, страх и есть тот крючок, на котором держится заклятие. Чтобы разрушить его, надо сделать мысленно, там, в пространстве воспоминаний, то, что девочка не смела сказать или сделать, будучи маленькой. Выразить виртуально те чувства, которые живы в ней до сих пор. И освободиться от них. Чтобы погружение в ситуацию было полным, Фрейд использовал гипноз. Однако в дальнейшем выяснилось, что применять гипноз вовсе не обязательно. Прием все равно работает. О том, что слово обладает силой, люди знали всегда. Скандинавские ниды, магические ритуалы, ругательства — примеры сознательного использования разрушительной силы слова. К сожалению, люди зачастую говорят слова, не отдавая себе отчета, как они могут подействовать, а потому наносят вред непреднамеренно. Очень красноречива в этом плане история Илюши. Мама привела Элюшу на консультацию, когда ему исполнилось тринадцать. Кропной, красивый мальчик. Без мамы один никуда и никогда. Элюша страдает тиками, как выражается его мама. Он держит голову так, как будто отворачивается от чего-то, а тело время от времени корежится в конвульсиях, как будто его выворачивают наизнанку. Элюшу дразнят в школе, считают слабоумным, и мама в том числе. Однако с интеллектом у мальчика все в порядке. а вот его эмоциональное развитие на уровне дошкольника. Тики начались, когда Илюше было пять. Он второй ребенок в семье, где мама ударилась в православие, и, как все неофиты, очень ревностно следила за всеми внешними проявлениями благочестия. Не только своего, но и всех домашних. А тут Пасха. Возможности пойти на ночную службу в храм не было, и мама смотрела праздничную службу по телевизору. Квартирка маленькая, тесная, Илюше деться некуда, а мама не позволяет играть, когда идет служба. Сидеть на месте, как и всякий нормальный ребенок, он не может. Вертится, мешает маме умильно созерцать происходящее на экране. Одно замечание — сиди смирно, другое — да не вертись ты. На минуту Илюшу хватает, не больше. Наконец, мама не выдерживает. «Да что это такое?» — в ярости восклицает она. «Бес в тебя, что ли, вселился?» Илюша в ужасе представил себе, буквально увидел, как что-то темное, злое, гадкое вселяется, вползает в него, и в ужасе, пытаясь не допустить это, непроизвольно сделал движение обратное, оглотательное. Лицо его исказила гримаса, глаз стал дергаться. История-то закончилась благополучно, вернувшись с моей помощью в ту пасхальную ночь. Илюша смог увидеть и выразить виртуально застрявшие в нем чувства. С тех пор он больше у них не на крючке. МК с вашей помощью в том-то и дело. Самостоятельно эти задачки решаются с трудом. Среднестатистического советского ребенка родители тюкали все детство, годы, никак ему вспомнить ту самую проклятую минуту. Тем более она была наверняка не одна. ТБ Отмотать клубок воспоминаний самостоятельно действительно нелегко. Болезненное переживание практически всегда вытеснено в подсознание, его связь с симптомами, в которых оно себя проявляет, у человека утеряна. Человек, как мифический Тезей, должен сделать три вещи: решиться спуститься в подземелье, в собственное подсознание, найти мина Тавра и победить его. А чтобы сделать это, нужно быть уверенным, что конец этой нити кто-то держит. МК. Опять намек на то, что без психолога не обойтись. Думаю, читатели его заметили. Но не все же родители такие крокодилы, не все запугивают своих дочек. Тем не менее, страх остаться в девках знаком чуть ли не каждый. ТБ. Обычно такие чувства посещают девушку, когда образование уже получено, карьера складывается, а личной жизни нет. Подруги многие уже родили или собираются родить, да интересы уже у них другие, общение не ладится. Вечерами тоскливо, уж про выходные и праздники говорить нечего, да еще мама все время вздыхает. Когда же ты, доченька, порадуешь меня внуками? У родственников первые вопросы замужестве. Соседи и те интересуются. Замуж не собираешься? и девушка начинает ощущать нечто, что можно назвать групповым давлением. Как оно действует? Вот вам пример. В лифт заходят несколько человек, из которых один подопытный, остальные знают условия эксперимента. В какой-то момент все мужчины одновременно снимают шляпы. Подопытный, после секундного замешательства, снимает шляпу тоже. Затем участники эксперимента поворачиваются синхронно налево, Испытываемое после паузы тоже. Почему он это делает? А вы попробуйте, находясь в храме, остаться стоять, когда все дружно становятся на колени, и вы узнаете почему. МК стадное чувство. ТБ все бегут, и я бегу. Мы испытываем внутреннее неудобство, когда резко отличаемся от окружающих, действуем с ними не в такт, и поступая как все, испытываем облегчение. Я такое же, значит, со мной все в порядке. МК взмыть над ситуацией действительно трудно. Не снять шляпу, не трапиться замуж, но некоторым удается. Вот вам сказочка к случаю.